Южная Италия в руках рабов. Этот день, день унижения для Рима и день мести для рабов, стал значительной вехой в истории Спартака. Плутарх не ошибается, говоря, что с той поры мятежник стал уже великой и грозной силой. В тот момент варенье и остатки его войска оставили на милость рабов всю южную оконечность Италии. Сражение состоялось, вероятно, на границах Апулии, возможно, в окрестностях Венусии. Поэтому Варинию приходилось одновременно охранять дороги в Кампанию и в Луканию. Победа же Спартака стала для рабов большим стратегическим успехом. В ходе Кампании 1973 года они весьма усилились. Арабское войско ушло из Кампании, плохо пригодной для партизанской войны. Ему удалось пройти в Вапулю, более дикую и менее подвластную Риму область. Теперь вся дорога в Луканию и Брутий опять оказалась свободной. На гористом и труднодоступном юго-востоке сапога есть больше укрытий, больше пространства для маневра против римских войск. К тому же эти места населяли полусвободные пастухи, рабы и свободные пастухи, жившие как рабы. По Пиану, после успехов конца 73 -го года к Спартаку сбежалось еще больше народу, и войско его достигло уже 70 тысяч. Возросший размах восстания подтверждает и свидетельство о Розе, которое сообщает, что эти дерзкие вылазки к Тюгу оправдывали себя и каждый раз приводили к нему новых беглецов. Источник цитаты, вероятно, указан ошибочно. Согласно тому же Арозию, в короткий срок они собрали огромные толпы, ибо, как передают, у Грикса армия состояла из 10 тысяч человек, у Спартака же тогда было в три раза больше. Хотя свидетельства о и орозии расходятся, приводимые ими цифры весьма интересны. Так или иначе, они дают порядок числа восставших. Разница в 30 тысяч человек не имеет значения, так как цифры, возможно, относятся к разным временам. В любом случае, они говорят о том, что после каждого успеха движение «Спартака» возрастало по экспоненте. 70 гладиаторов, бежавших со «Спартаком» из «Капуи», собрали на склонах везувия несколько сот других беглецов и побили «Клавдия». Весть о первой победе привела к «Спартаку», очевидно, более 10 тысяч рабов из компании. Наконец, пройдя по югу италийского сапога, Он получил еще десятки тысяч людей. После бесславного возвращения в варенье в Сенат в конце 1973 года все стало ясно. Риму приходилось в третий раз выдержать войну с рабами. Она была тем опаснее, что не локализовалась в Сицилии, как две предыдущие, а разгорелась в самой Италии меньше чем за 200 километров от Рима.